Когда она услышала заветные слова, аж воздухом подавилась. Неужели вот оно, ее счастье? Несколько коротких слов, и сегодня же она покинет терем. Но в ушах вдруг раздался тоскливый волчий вой, а перед глазами мелькнул образ хлестаного плетью зверя. Заморит его князь. Не помилует. Забава схватилась за косу и стиснула пальцы, что есть сил. «Дура она, ой, дура!» «Прошу свободы, князь!» — шепнула, глядя в пол. «Только не себе, а зверю, пойманному!» Казалось, что если бы она выпрыгнула сейчас из платья, и то на нее не смотрели бы с таким изумлением. И тишина повисла до того плотная, хоть с ножом режь. Молчал и князь. Забава почти видела, как темнеют его глаза, а на острых скулах выступают желваки. Сейчас как обсмеет ее, а потом велит выпороть за дерзость. Зверя, значит?» — пророкотал, когда Забава уже собралась лишиться духа. Да, да князь!» Ох, как голова кружится, и звездочки перед глазами вспыхивают. «Люта волка!» Властемир не спрашивал, но Забава кивнула. Говорить уже не осталось сил. «Что ж, раз так печешься за его свободу, то сама и выпустишь». «О, боги, он ведь сгрызет. Но ее ошалелый взгляд разбился о Властемира, Будто капля воды о камень. Князь смотрел пристально и с таким холодом, что до нутра пробрала. Отказаться нужно. Упасть на колени и умолять простить сказанную глупость. Но неожиданно пришла злость. Это Властемиру жизни, что игрушки. А она не хотела быть такой. Всегда любила животных. Не обижала и старалась помочь. И сейчас не отступит. Глубоко вздохнув, забава заставила себя расправить плечи. «Как прикажешь, князь?» Грозовой взгляд обжег яростью. Князь встал на ноги, и притихший народ тоже повскакивал. «Сделаем это сейчас», — велел кивком, указывая на двери. Началась суета. Рядом вдруг оказались Ждан и Ирья. «Ух, девка, девка! Блаженная!» Забава молчала. «А что тут скажешь?» В окружении толпы ее вывели из княжьих хором. Властемир уже ждал у ворот». Почему мужчина очутился там быстрее нее? забава не поняла, да и не хотела думать. Взгляд метался по собравшейся толпе. И слуги тут, и блестевшие дорогими одеждами знать. Даже маленькие прислужники явились. Она видела детские фигурки, мелькавшие то на гульбище, то на остром козырьке терема. И только они смотрели с испугом и жалостью. Остальные жаждали кровавой потехи. Смерив ее тяжелым взглядом, князь махнул рукой привезти лютоволка». Не прошло и нескольких мгновений, как послышался шум и лошадиное ржание. Забава знала, что князь держит диких зверей в клетках, которые легко можно поднять на железных прутах и перенести с места на место. Народ забеспокоился, подался в разные стороны, а Забава в оцепенении наблюдала, как к воротам княжьих хором подъезжает телега. В из толстых прутьев в тюрьме находился косматый пленник и тихо рычал. Невыносимый жар обмахнул лицо, аж дурно сделалось. Морда лютоволка оказалась свободна от пут, и лапы со страшными когтями тоже. Подогнав повозку ближе, возница кинулся отстёгивать лошадей. На нее не смотрел, испуганно вжимал голову в плечи всякий раз, когда зверь щелкал зубами. Наконец, около терема никого не осталось, только она и князь. Властемир стоял поодаль, сложив руки на могучей груди. Злой осенний ветер растрепал темные кудри, хватал ледяными пальцами тяжелый плащ, но мужчина не пытался запахнуть его и будто совсем не замечал холода. Проси милости! Сверкала в его глазах, и, может, останешься жива? Ну, чуть изогнул бровь и швырнул к ее ногам ключ от клетки мир перед глазами дрогнул пошел мелкой рябью забава умоляюще крикнул кто то илья кажется а вот странно что она переживает но вместо того чтобы отступить забава подняла ключ литоволк зарычал пуще прежнего глупая громахнула рядом а это ждан хороший он все таки Хоть за кустистыми бровями и густой бородой сразу не разобрать доброго выражения лица. Тяжело вздохнув, Забава шагнула к клетке. Лютоволк оскалил зубы. Желтые звериные глаза неотрывно следили за каждым ее движением. Грр! рявкнул вздыбливая шерсть. И Забава села там, где стояла. Боги. Стон вздох сорвался с губ и растаял в холодном осеннем воздухе. Зверь насторожил уши, но клыков не убрал. Белоснежные и огромные, они легко разгрызут кости, а значит, смерть будет быстрой. Руки затряслись пуще прежнего, внутри как будто острые камни набились, а голову сдавили раскаленные обручи. Закрыть бы глаза и полежать, но сознание оставалось ясным. «Послушай», — шепнула тихо-тихо, стараясь, чтобы слышал лишь зверь, — «я ведь...» Я и сама здесь пленница, как ты. Будь милостив. Не губи. И, призвав на помощь мертвую богиню, потянулась к замку. В оглушающей тишине громко лязгнул металл и острые волчьи зубы.